голова 3 охотник вы выдохнул я обвинительно порядком запыхавшись по дороге как вы посмели меня подставить что не понравилось быть охотницей аиста лукаво усмехнулся маг надежно придерживая меня за плечи обеими руками видимо чтобы не взбрыкнула но на самом деле смеха в его серых глазах не нашлось совершенно взгляд был острым въедливым злым что меня от глупости абсолютно не отвратило. Я уже было хотела высказать все, что думала о его шутках, как меня резко и больно вдавили в ближайшую стену. Из легких с гулким выдохом разом выбился весь воздух. Ловко забрав из моих ослабевших пальцев кол из светлого дерева, некромант безмятежно напомнил. Это мое. Теперь его лицо находилось в сантиметрах от моего. Я ощущала его дыхание на своих губах, но толком не слышала произнесенных им слов за пульсом, что безостановочно стучал в ушах. Страх. Он вернулся ко мне троекратно, как и ужасные воспоминания о прошлой ночи. Рука сама непроизвольно потянулась к шее, но так и не дотронулась до нее, опала плетью вдоль тела, а я с трудом сглотнула, но от комка, подступившего к горлу, так и не избавилась. Потому что именно этот некромант чуть не придушил меня прошлой ночью. Но сейчас он улыбался. Глядя на меня, молодой мужчина, ненамного старше, довольно улыбался, словно мой страх пришелся ему по вкусу. «Вижу, твои претензии сами себя исчерпали, Аста Аиста Бендант. Но вот еще что». Его губы почти прижались к моим губам, а сам некромат вдруг опустил на них взгляд, после чего вновь посмотрел в мои глаза. «Свое прибытие в город я пока не собираюсь афишировать для определенного круга лиц. Охотники не оставляют свидетелей, Аста Аиста Бендант». «Когда почему вы караулили меня всю ночь? но и оставили бы на съедение вампирам, Вырвалось у меня против воли, не иначе, как от ужаса. От страха я всегда начинала говорить не впопад Чаще всего меня спасала эта дурная привычка. Окружающие видели за ней беспардонную девицу, связываться с которой просто не решались. В ответ на мое замечание глаза некроманта зло сузились. Но ведь я говорила правду. За эту ночь меня, лежащую на мостовой вампиры, занявшие город и его окраины, могли обескровить сотни раз. Так что им помешало? Точнее, кто им помешал? И потом... Незнакомец дождался наступления утра, стоял там в отдалении через два дома и ушел только после того, как уверился, что я очнулась. И он спас меня от вампирюги. Затем, конечно, чуть не придушил, но изначально спас же. «Ты слишком высокого мнения о себе». Циничная полуулыбка заняла губы некроманта в пух и прах, разбивая все мои мысли о добром и вечном. «Ты всего лишь играла роль приманки, рыбка. Благодаря твоей аппетитной тушке этой ночью я уничтожил троих». И тебе тоже с легкостью могу свернуть шею. Прямо сейчас. Однако я даю тебе еще один шанс. Второй шанс. Последний шанс. Беги, Аиста. Неожиданно зло процедил этот сумасшедший мне прямо в губы. Беги прямо сейчас. И если я тебя догоню, я за себя не ручаюсь. Всего один взмах ресниц, и меня действительно перестали держать. Незнакомец, чего имени я до сих пор не знала, стоял прямо передо мной, больше не ченя препятствий на пути к спасению. От резкого притока кислорода у меня дыхание перехватило, а голова резко закружилась. В груди будто поселился кусок льда, камнем скользнувший в желудок. Я попыталась сглотнуть, но ничего не получилось. В горле все так же стоял ком, потому что я понимала, что он не шутит. Вообще не шутит, несмотря на однобокую улыбку. Моим спасителем оказался беспринципный, самый настоящий охотник на вампиров. Пока я медлила, пытаясь хоть немного прийти в себя, серые глаза, что смотрели внимательно и следили за каждым моим движением, опасно предупреждающие налились серебром. Моему атрофированному чувству самосохранения и одного намека хватило. Больше я ждать не стала. Легко скользнув по стене в сторону, вообще не веря в происходящее, я оттолкнулась и побежала со всех ног. Сама не знала, почему не закричала, не попросила о помощи. Возможности для этого имелось хоть отбавляй но горло будто по-прежнему сдавливало, только на этот раз рука оказалась невидимой. Удирая от преследователя по ожившим улицам интервая я натурально задыхалась. От быстрого продолжительного бега ноги давно стали неподъемными, но остановиться не позволял нахлынувший первобытный ужас. Головой-то я прекрасно понимала, что догнать меня некроманту, чей один шаг превышал мои два, не составляло никакого труда. Если бы хотел, то уже схватил бы, но переставать бежать и проверять свою догадку оказалось попросту страшно. Я даже обернуться боялась. Перед взором и без того стояли его серые, как грозовое небо, глаза. Увидеть их еще раз я совсем не горела желанием. Путь до родового особняка Лукстеров не занял у меня много времени. Городок этот, хоть и являлся теперь самопровозглашенной столицей земель вампирского клана Бердира, все же при этом не был большим. На карете или лошади при хорошей погоде от одного конца до другого его можно было пересечь за 40 минут. Миновав цветочную улицу, я свернула к северным городским воротам. Дом дедушки Евгония и обширная территория при нем располагались за пределами города, на бывшей границе с землями клыкастых наместников. Монументальное здание из желтого камня словно стояло особняком от всего мира в окружении бескрайних полей. Собственно, в поле-то я и свалилась без сил. Просто рухнуло, когда ноги окончательно онемели и совсем перестали слушаться, будто налившись свинцом. «Хочешь придушить? Души и проваливай!» — вызверелась я со злости, садану кулаком по жухлой траве. «Меня ноги больше не держат!» Сердце стучало, как сумасшедшее. Добежать до главных ворот оставалось всего ничего, но силы мои просто закончились. Все же, как и большинство в этом городе, я являлась обычным человеком, а значит, ресурсы мои имели границы и пределы. Сейчас я, например, была до предела зла. «Эй, ты убивать идёшь?» – перекатилась я на спину, глянув в голубое небо с объёмными белыми облаками. «Имей в виду, ещё немного, и убить меня будет просто невозможно. Сама помру!» Под мои сиплые вопли, оглушающие удар разбушевавшегося сердца, прошла минута, затем ещё одна и ещё. Я растерянно хлопала ресницами, прислушиваясь к тишине, но слышала лишь ветер. Он пригибал пшеницу, которой засеяли поля, и гонял по тропинке сухие листья. Не поверив тому, что некромант отстал, а то и вовсе не бежал за мной все это время, я села и с могли делась по сторонам. Тропинка, ведущая от города до ворот особняка, совершенно пустовала. Вся она просматривалась отчетливо, казалось, что она вообще никогда не зарастала травой. Не успевала, так часто по ней ходили. С трудом поднявшись на ноги, я вытянула шею, чтобы видеть дальше и больше. Но тёмная фигура мужчины среди готовящихся к холодам деревьев не проглядывалась. Дальше по тропинке я поковыляла совершенно беспрепятственно и не торопясь. Раз за разом останавливалась, чтобы размять ноги от мелких покалываний. Добравшись до узкой калитки, что находилась в стороне от ворот, легко и даже привычно отворила её. И вдруг поражённо замерла. Чужой, пристальный, въедливый взгляд остро ощущался даже после того, как я переборола себя, Свой вернувшийся страх и без резких движений медленно сделала один единственный шаг во двор особняка. Замерев, чтобы перевести дыхание, то и дело боролась с желанием почесать между лопатками, а то и вовсе повернуться. Я правда не хотела оборачиваться. Запретила себе это делать, отчетливо понимая, что ничего хорошего у себя за спиной не увижу. Но перед тем, как окончательно скрыться за облетевшими деревьями сада, все же оглянулась и увидела своего спасителя прямо посреди тропинки на том самом месте, где совсем недавно лежала. Будто, примерзнув ногами к земле, он смотрел на меня из-под капюшона, не отрываясь. Он и правда смотрел на меня. Он и правда за мною пошел.